Глава 78. Старая знакомая Попрощавшись с Сукуми, которая выглядела радостной, узнав, что старшая подарила ему флейту, Уилл покинул зеленую лагуну и, остановившись за ее пределами, крепко призадумался, решая, чем ему стоит сейчас заняться. Пора было бы заняться шкатулкой, но проблема в том, что ворон понятия не имел с чего начать поэтому не придумав ничего лучше он собрался начать очищать лес а так как колдуны шкатулка находились где-то в нем то разбойник надеялся что к оговоренному сроку успеет ее обнаружить собравшись поделиться дальнейшими планами с дальтара он увидел как тот на мгновение напрягся смотря куда-то на юг а затем вдруг широко улыбнулся эй ворон тут недалеко кто-то добыл мою часть жизни пора посмотреть как ты будешь справляться я своего слова не нарушил теперь твой черед недалеко «Хм, наверное, правда стоит отвлечься ненадолго, а то последние дни, а точнее недели, словно карусель какая-то», — усмехнулся Уилл и, глядя на лучника, продолжил. «Показывай дорогу, друг!» Они двигались по лесу и понемногу сокращали количество монстров, чтобы на обратной дороге увидеть, как те, уже молодые и здоровые, снова занимаются своими делами, будто никто их и не убивал. Монстры были 65 плюс уровней. Из-за того, что разница в уровнях все сокращалась, Уилл стал получать меньше опыта, чем раньше, но все же больше, чем другие игроки. Ворон заметил, как и Дальтара становится сильнее в ходе их путешествия. Например, у него появились навыки, которые он до этого ни разу не использовал. Несколько раз разбойник видел, как тот тренируется на деревьях и оттачивает свою технику, как обычный целеустремленный человек. В таком темпе прошло три дня, и разбойник смог получить 56 уровень. Они двигались след за внутренним компасом лучника, пока не услышали звуки яростной битвы. Переглянувшись, два товарища бесшумно помчались к источнику звука и, засев в кроне деревьев, увидели битву девушки и двух сопровождавших ее мужчин против пяти очень знакомых обоим товарищей — латийцы. Они не стали разбираться, кто тут прав. С дерева в одного из латийцев полетел кинжал, а в другого — стрела. Но то ли у них была отличная интуиция, то ли сказывался опыт битв. Но что от кинжала, что от стрелы, те смогли увернуться, обойдясь лишь легкими порезами. А может, осмотр? Имя Латиец. Охотник за головами. Уровень 81. Здоровье 30100. Нет, уровень не выше, чем у шпиона, даже ниже. Но в этой игре не стоит недооценивать противника лишь из-за его уровня. Эти охотники смогли увернуться от броска кинжала, выпущенного из слепой зоны, и стрелы. Кинжал уже вернулся в руку ворона, и тут, спрыгнув с дерева, помчался в сторону боя. Лучник продолжал сидеть на дереве и прикрывать девушку с бойцами. Латицы, заметившие неожиданную поддержку у противника, начали атаковать своих врагов еще яростнее, чем до этого». Девушка с рапирой и небольшим щитом, прикрепленным к руке с помощью ремня, держалась из последних сил, но все равно умело давала отпор двум атакующим ее На встречу бежавшему разбойнику повернулся один из стройки, что атаковал охрану девицы. Его небольшой обоюдоострый топор несся в сторону Уилла на большой скорости, желая воспользоваться его прытью и увеличить силу удара при соприкосновении. Но парень, припав к земле, пропустил удар над собой и вонзил кинжал в незащищенное бедро легко одетого противника, активировав разрез. Навык не прошел, но Уилл уже бросал снизу песком, применив грязный прием. Воспользовавшись ослеплением противника, Уилл зашел ему за спину и использовал удар из-под тяжка, увеличивая базовую атаку кинжала на 20%. Враг, получив удар, отшатнулся и тут же выставил круглый щит. Его рот раскрылся, издав какое-то шипение, и на разбойника налетел плотный рой мух. Они отнимали каждую секунду по 10 единиц здоровья, к тому же на 30 секунд вешали замешательство. Облепленный со всех сторон Уилл не видел врага и, не испытывая судьбу, активировал сумеречный шаг, скользнув в тень от роя мух, используя этот рой одновременно и для своего сокрытия от взора латица. Когда действие роя закончилось, тот негромко выкрикнул — «Вылезай, мразь! Твоя голова станет преподношением для нашей королевы! Думаешь, мы не узнали тебя? Ошибаешься, кусок мяса! Ты для нас всего лишь назойливая еда, которую мы, как и всех из вашей империи, сожрем!» А потом, будто вспомнив что-то, он взял висевший на поясе небольшой мешочек и, достав щепотку, подул на землю. «Я чуть не забыл, что ты шавка этого братства теней! Наши шпионы получили о тебе много информации!» «Вы попали под порошок истинного света, разработанного Святой Землей несколько десятков лет назад против братства теней. Теперь вы не можете пользоваться тенями в течение пяти минут!» Разбойник чертыхнулся, отскакивая назад от топора, который уже висел над его головой, пока он проявлялся из тени. «А я вот вас не сразу узнал, маменькины сыночке. Бегите к ней под юбку, пока не поздно», — не удержался от комментариев Уилл. «Я замариную твой труб в банках, выскочка!» — зарычал враг. Ворон криво улыбнулся и активировал клон, нападая с двух сторон. Битва затянулась, и парень, благодаря титулам, держался на равных с этим противником. Наконец, решив, что пришло время тяжелой артиллерии, Уилл использовал пытку. Молниеносно приближаясь к латице и успев заметить его удивленные глаза, проткнул их кинжалом двумя резкими ударами, лишая того возможности видеть. Враг закричал, но не от боли, так как он ее не чувствовал, а от ярости. Но парень не обращал внимания и словно змея резким, но при этом плавным движением в очередной раз переместился за спину противника, снова применяя удары с подтяжка. Потом, не переставая погружать лезвие ему в затылок, он наклонил его голову вперед и со всей силы воткнул кинжал сбоку прямо в горло. Тот, с глухим звуком пробив гортань, выскочил с другой стороны. Уилл, взявший за кинжал обратным хватом, потянул латица на себя, одновременно потекая его колени сзади. Голова слегка затрещала и, с громким хлюпанем оторвавшись, отлетела в сторону. Заметивший это сотоварищ, который атаковал девушку, кивнул другому нападавшему и уже через мгновение попытался проткнуть ворона своим коротким мечом. Еле увернувшись от него, Уилл заметил второй короткий меч, который уже пробил его бок. «Ха!» – разбойника пронзила боль, и он чуть не упал на землю. «Вот же рев души! А, черт, перезарядка!» Парень крутился, уходя от веера ударов искусного мечника, но тот раз за разом подрезал его, нанося все больше и больше ран. Вот же ублюдок! А как тебе такое? Дальтара, скотина, не промаж! Грязный прием. Песок летит в лицо лотицы и тот резко отскакивает, закрыв на секунду глаза от подлой атаки. Двуликий! Враг, открыв глаза, замирает от удивления, увидев перед собой одного из королей. Из его головы даже вылетела мысль, что тот был убит. «Что за...» Но Дальтара не упустил момент. Стрела влетает в череп плотица, и Ворон, метнув следом кинжал, вместе с броском активировал двойную атаку. Его оружие проткнуло верхнюю часть груди противника, нанося критический урон. И через секунду тот заваливается назад. Ворон, воспользовавшись ситуацией, окликнул все еще жизнеспособных латийцев, которых осталось всего двое, так как один из тех, кто напал на охрану, благодаря помощи Дальтара, был убит. Теперь один из них все еще бился против девушки, а второй против двух воинов и стрелка. «Я ваш король, Латицы! Разбойник крикнул первое, что пришло в голову, но и этого хватило. Скосившие всего на доли секунды свои посеточные глаза Латицы, увидев своего короля, на мгновение расслабились от шока, чему воспользовались их противники. «Удар и еще удар!» Тяжело вздохнувшие воины теперь сосредоточенно смотрели на ворона в облике латийского короля. Ах, ну да! И его образ вернулся к обычному.